Глава пятая Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицы, и началась у него изжога. Вдруг схватила его под ложечкой, рвоты страшная поднялись, и к утру он умер, как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком. Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мушниной постели. А свекра Бориса Тимофеевича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало. Умер Борис Тимофеевич, да и умер, поевший грибков, как многие, поевшие их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеевича, спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча, посланный, не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще вёрст за сто. Посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал. Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, А тут и нельзя было разгадать, что такое она себя задумала. Ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору. Да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой. И все это дивование вдруг сразу прошло. Зашла, смекали у хозяйки с Сергеем, аллегория, да и только. Ее, мол, это дело, ее и ответ будет. А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец-молодцем, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних. Спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.